Глава 24. Марк. Ты уверен? Да. Точно? Это не левый слух? Нет. Я бы не сообщал вам непроверенные новости. Блять! Ругаюсь и порываюсь швырнуть iPhone в стену, но вовремя сдерживаюсь. Разговор с Биллом, одним из моих новых работников, еще не окончен. Что с ним случилось? Умер во сне. Он был чем-то болен? Нет. Никаких явных проблем со здоровьем не было. Ничего не предвещало беды. Он лег спать вместе с женой и больше не проснулся. Во сне у него оторвался тромб. Мгновенная смерть. Пиздец. Устало оседаю в кресло и сжимаю пальцами корни волос. Вселенная будто специально подбрасывает мне лишние преграды на пути к желаемому. Сначала гребаный журналист со статьей. А теперь еще и это жесть. Оказывается, в ночь, когда мы с Миле развлекались в Атриуме, умер отец Конора. И это реально трагедия, с какой стороны не посмотри. Я, конечно, много мерзостей творил и являюсь далеко не самым хорошим человеком, но в сложившейся ситуации даже мне совесть не позволит вступить с Конором в прямой конфликт, лишь бы ускорить их с Миле расставание. «Да и сделай я это!» Лишь сильнее оттолкну от себя моего ангела, а наше общение и так нельзя назвать теплым. Поэтому, как бы меня ни ломало от нежелания отступать, позволяя Миле продолжать ежедневно находиться рядом с Конором, именно это я и делаю. Я, блядь снова занимаю безучастную, выжидающую позицию. Снова превращаюсь в Милину тень, и точно помешанный на ней сталкер слежу за ее жизнью только с расстояния. Я даже на похороны явиться не могу, чтобы поддержать ее. Мое присутствие там абсолютно неуместно, да и грозит тем, что помимо родственников и друзей, желающих попрощаться с отцом Конора, кладбище заполонит свора журналистов. Черт, как же мне осточертело быть Марком Эндрюзом, причем уже давно. Не передать словами, как бы мне хотелось вновь стать обычным человеком, который спокойно может передвигаться по улицам и общественным местам. Я бы многое отдал, лишь бы стереть память всему человечеству, чтобы меня никто не знал, чтобы не слышать постоянные визги фанаток и не видеть вспышки фотокамер, чтобы я мог без проблем, никого не опасаясь, подойти к Миле и пообщаться с ней. Но я не могу. Не пока она состоит в официальных отношениях с Блэком. И не пока она вместе со всей семьей Конора скорбит по столь неожиданной утрате. Все следующие недели я пребываю в отвратительном настроении, а Дебора лишь масло в огонь подливает, не переставая требовать меня вслед за Амандой улететь в Лос-Анджелес, чтобы вернуться к прежней жизни. Но не будет никакой прежней жизни, больше нет. Не вижу я ее без Мили, и никуда я не уеду из Рокфорда. Поэтому после очередного пылкого монолога Гибсон о том, что я впустую трачу время в этом скучном городе, я ругаюсь с ней и шлю ее нахер. В прямом смысле выталкиваю амбициозную ведьму из своей квартиры, Закрываюсь, вырубаю звук на телефоне и впервые за долгое время наслаждаюсь блаженной тишиной. Рай. Я уже и забыл, каково это быть в одиночестве. В Лос-Анджелесе на моей вилле постоянно кто-то ошивается. То Дебора, то Аманда в гости заедет, то мой пиар-менеджер, то дизайнер, то музыканты приедут для репетиции или же просто для того, чтобы провести веселый вечер вместе. В общем, ни минуты покоя. Дома от меня вечно кто-то что-то хочет, и всем уже давным-давно насрать, чего хочу я. Временами мне кажется, что для всей моей команды, особенно для Деборы, я стал предметом, который можно и нужно юзать по полной программе, чтобы наварить побольше денег. Да только куда еще больше, их и так навалом. На 10 жизней наперед хватит. Может, наконец, пришла пора остановиться и... выдохнуть? Осмотреться по сторонам? Осознать, кто я и что меня окружает. Ответить себе на вопрос, счастлив ли я. Доволен ли происходящим. И просто начать жить. Так, как того хочется мне, а не кому-то. Да, именно так. Давно уже стоило это сделать. Потому что я несчастлив. Потому что уже давно искренне не радуюсь успеху. Потому что еще несколько лет назад потерял вдохновение, которое вернулось ко мне, лишь когда я снова встретил Милли. Она всегда была моей музой. Еще тогда, когда мы были счастливы вместе. И сейчас ничего не изменилось. Даже несмотря на то, что между нами пропасть, которую мне как-то нужно преодолеть. В моей голове заиграли аккорды и замелькали нужные слова еще несколько недель назад. И после каждой нашей смели встречи или просто взгляда на нее издалека, их становилось все больше и больше. Я начал играть, сочинять и делаю это до сих пор ежедневно по несколько часов в день, а после смерти отца Коннора почти круглосуточно. Иногда и поспать, и поесть забываю. Но можно сказать, я так спасаюсь, отвлекаюсь и удерживаю себя от опрометчивых поступков. А их я мог сотворить уже много. Например, в понедельник утром, когда смотрел, как Милли Сникс выходит из фитнес-клуба. Или же в среду вечером, когда Ангел вместе с ассистенткой покидала здание своего офиса. Или в пятницу, во время очередного их с Конором ужина в ресторане. А в воскресенье, когда увидел мою девочку, заходящую в салон свадебных платьев в компании своей мамы и матери Конора, я вообще с трудом убедил себя не метнуться к ней внутрь, чтобы содрать с Милли это чертово платье, которое ей нахрен не пригодится. Гнев захлестывал меня каждый долбанный раз, когда я следил за ней и понимал, что ничего больше сделать пока не могу. Если бы не запись новых песен, минувшие недели показались бы мне сущим адом, которому нет ни конца, ни края. Не знаю точно, сколько дней прошло с тех пор, как я в очередной раз увидел Эмилию вместе с Конором, вернулся в квартиру и погрузился в спасительный творческий транс. Два? Три? Может четыре? На сей раз я конкретно потерял счет времени и, наверное, продолжал бы пребывать в нем и дальше, если бы восторженный женский голос не вернул меня в реальность. «Какой же ты все-таки талантливый засранец!» Вздрагиваю от неожиданности и поворачиваю голову в сторону двери. В проеме стоит Дебора. Она, как всегда, одета с иголочки и выглядит на все сто. «Ты как попала в квартиру?» «У меня же был второй ключ, забыл?» «Оставишь его на столе перед уходом». «Ты уже меня прогоняешь?» «Говори, зачем пришла, и уходи». «Фу, какой ты грубый!» Я пришла убедиться, что с тобой все в порядке. Сначала ты не отвечал на мои звонки, а в последнюю неделю даже сообщения проигнорировал. Я начала переживать, но как погляжу зря. Ты почему не сказал, что опять начал писать? Да еще и такую бомбу. Я уже вижу, как эта песня возглавит все чарты. Покажи, что еще у тебя есть. Дебора подходит к синтезатору, желая заглянуть в текст и ноты, но я ловко складываю все листы в одну стопку и встаю со стула. «Не поняла. Что за секреты?» «Никаких секретов. Когда все будет готово, тогда и покажу. Ну хоть одним глазком дай взглянуть». Я сказал «нет». Неужели снова про свою ненаглядную написал? «Не твое дело. Еще как мое». «Ну ладно. Не хочешь, не говори и ничего не показывай. Мне и так все понятно. Наверное, стоит послать благодарность твоей Харрисон за неоценимый вклад в твое творчество». «Тебе стоит заткнуться!» Произношу твердо, убирая все листы в сейф, а затем поворачиваюсь к Деборе лицом. «Будь добра, уйди отсюда!» «Честно говоря, я вообще не понимаю, почему ты еще не уехала в Лос-Анджелес!» «В смысле, почему?» «Я там, где ты!» «Так было всегда, и в этот раз не исключение!» «Твое присутствие мне здесь не нужно!» «Можешь смело ехать домой!» «Том наверняка соскучился по тебе!» «За него не переживай!» С ним находятся две его любимые няни. няни и мама. Ни одной же, Деб. Пацан, наверное, уже забыл, как ты выглядишь. Глухо раздражаюсь я. Никогда не понимал и не пойму, зачем такие женщины, как Дебора, рожают детей. Ее же кроме работы ничего не интересует. Повторяю, не переживай за Тома. С ним все прекрасно. Лучше о себе позаботься. Выглядишь как летний алкаш. И пахнешь не лучше. Ты когда в последний раз душ принимал? Ел? Пил? Выходил на воздух? Хороший вопрос. Не помню. Но сейчас все сделаю. Труссонные глаза и направляюсь в ванную комнату. А ты уезжай в Лос-Анджелес. И это не просьба, а приказ. Я позвоню тебе, когда ты мне понадобишься. Но, Марк... Я все сказал. Уезжай. Когда выйду из душа, чтобы тебя уже здесь не было. Договорились? Перед тем, как скрыться в ванной комнате, оборачиваюсь, встречаясь с недовольным взглядом Гибсон. «Не слышу ответа». «Договорились», — цедит она несколько секунд спустя. «Вот и отлично. Я не собираюсь снова позволять ей капать мне на мозг или вставлять ехидные комментарии про Мили. И так чувствую себя дерьмово. Выгляжу соответствующе. Волосы растрепаны, подбородок зарос недельной щетиной». Глаза красные, а под ними пролегают синяки. Красавчик. Хоть прямо сейчас фоткой и на обложку журнала ставь. Все фанатки быстренько разбегутся. Забираюсь в душевую кабину и принимаю горячий душ. Он немного снимает усталость и расслабляет застывшие от долгого сидения мышцы. По-хорошему, мне следует потренироваться, а то в последнее время подзабил на тренировке. Но для этого сейчас нет ни сил, ни желания. Единственное, чего я хочу в данный момент, это увидеть Милли. Несколько дней не выслеживал ее в городе, поэтому мне жутко интересно, чем она занимается. Выбираюсь из душа, наспех вытираюсь и возвращаюсь в спальню. Деборы уже нет. Прекрасно. Нахожу телефон на столе, проверяю пропущенные звонки и сообщения и захожу в приложение, которое все эти недели позволяет мне находить Милли, где бы она ни была. Смотрю на красную точку на карте и цепенею. Сердце пропускает несколько ударов, чтобы в следующий миг забиться с удвоенной скоростью. Не может быть. Моя девочка находится в своей квартире. Впервые за все время, что я пребываю в Рокфорде. А это значит, нас сейчас разделяют всего несколько этажей. Ага. Я не просто так снял квартиру именно в этом доме. Главной причиной моего выбора был немаловажный факт, здесь находится квартира Милли. А как бонус, этот новый перспективный район Рокфорда малонаселен. Здесь пока еще только идет строительство многоэтажек и лофтов, а в построенных домах до сих пор не так уж много жильцов. И для меня это просто шикарно, по всем фронтам. А сейчас я вообще не могу поверить своей удаче. Мили здесь, так близко, неужели? Быстро набираю номер Била, и как только он поднимает трубку, выпаливаю. Где он? В аэропорту. Он кого-то встречает? Нет. Улетает. В Вашингтон. Потрясающе. Значит, Милли стопроцентно сейчас не с Конором. Лучшей новости я услышать не мог. Сбрасываю вызов и в темпе одеваюсь в чистую одежду. Натягиваю джинсы, майку и байку с капюшоном, чтобы спрятать под ними свою рожу. На бритье время не трачу, ибо не знаю, как долго Милли еще пробудет здесь. А я не могу упустить столь удачную возможность, встретиться с ней не в общественном месте. И даже если она будет в квартире не одна, не страшно. Главное, что Конора и никаких журналюк поблизости нет. Выбегаю из квартиры и лечу к лифту, захожу внутрь и чертыхаюсь, потому что долбаная коробка тащится на черепашьей скорости. Всего-то пять этажей вниз, а кажется, будто все пятьсот. За эти бесконечные секунды я успеваю еще раз детально рассмотреть свою помятую физиономию. Эмилия как увидит меня, так стопудово испугается. Я на наркомана похож или, как сказала Деб, на алкаша в продолжительном запое. Ну пофиг. Главное, что я увижу ее наконец. Такую красивую, утонченную, сногсшибательную. Какой она была каждый раз, когда я наблюдал за ней из салона машины. В любое время суток и в любом месте Мили выглядела шикарно. И потому, когда я добираюсь до нужной квартиры и несколько раз звоню в дверь, Меня аж волнительный тремор охватывает от предвкушения долгожданной встречи с ней. Секунда. Две. Три. И тишина. Опять звоню. Четыре. Пять. Шесть. И снова никаких звуков не слышно. Черт. Она же не могла уехать. Не могла. В приложении до сих пор показано, что она находится здесь. И когда я уже собираюсь в очередной раз надавить на звонок, входная дверь начинает медленно открываться. Радостная улыбка тут же растягивает мои губы, но, увы, слетает в тот же миг, когда я встречаюсь с Милей взглядом. «Ты?» Она не кричит, не возмущается, а едва слышно выдыхает. Ее миниатюрное тело, упакованное в шелковую-желтую пижаму, лихорадочно дрожит. Густые волосы связанные в неопрятный пучок на макушке. Лицо белее снега, заплаканные глаза полузакрыты. Будто ей стоит неимоверных сил держать веки открытыми, а бледная кожа блестит от испарины. Мили, что с тобой?» Я даже вопрос не успеваю закончить, чтобы узнать, какого черта она выглядит в разы хуже, чем я. Замечаю, что мой ангел начинает терять сознание и в один шаг обнуляя между нами расстояние, ловя хрупкое тельце в кольцо своих рук.